Максвелл отодвинул стул от столика, но остался сидеть. Ему не хотелось вставать и уходить, так как он понимал, что, покинув этот тихий приют, будет вынужден сразу же погрузиться в водоворот трудных проблем. За окном золотое осеннее утро нежилось в лучах солнца, Которая поднималась все выше И пригревала все сильнее Обещая день полный Золотых метелей, опадающих листьев Голубой дымки на дальних холмах Торжественного великолепия Хризантем на садовых клумбах Пригашенного сияния Златоцвета и астр В лугах и на пустырях За его спиной Послышался Торопливый топоток множества ног В тяжелой обуви и, повернувшись, он увидел, что собственник этих ног быстро приближается к нему по красным плиткам пола. Больше всего это существо напоминало гигантского сухопутного краба. Членистые ноги, нелепо наклоненное туловище, длинные гротескные выросты, по-видимому, органы чувств, над непропорционально маленькой головой. Он был землисто-белого цвета. Три чёрных глаза шарика подрагивали на концах длинных стебельков. Существо остановилось перед столиком, и три стебелька сошлись, направив глаза на Максвелла. Оно заговорило высоким, пискливым голосом, и кожа на горле под крохотной головкой быстро запульсировала. «Эхе, сообщено мне, что вы есть профессор Эхе, эхе Максвелл». «Эхе...» <связывая> Вас не обманули, сказал Максвелл, я действительно Питер Максвелл. Эхе. Эх, я есть обитатель мира, эхе, вами названного Наконечник копья 27. Имя мною имеемое вам интересно не есть. Я являюсь к вам с поручением лица меня нанимающего. Э. Возможно, вам оно известно под наименованием мисс Нэнси Клейтон. «Еще бы!» — сказал Максвелл и подумал, насколько это в духе Нэнси нанять в качестве посыльного столь явно внеземное существо. эх хе Я тружусь на свое образование!» — объяснил Краб. «Я выполняю работу, какую нахожу!» Весьма похвально заметил Максвелл. Эх, эх я прохожу курс математики времени», — сообщил Краб. «Я специализируюсь на конфигурации линий Вселенной. Я эх-эх, лихорадочно этим увлечен». По виду Краба было трудно поверить, что он способен на увлечение и тем более лихорадочное. «Угу». «Но чем объясняется подобный интерес?» – спросил Максвелл. «Какими-то особенностями вашей родной планеты? Вашими культурными традициями?» «О, весьма и весьма!» «Абсолютно новые идеи есть. На моей планете нет представления о времени никакого восприятия такого явления, как время. Очень есть потрясён узнать о нем и заинтересован». Но я чрезмерно уклоняюсь. Я есть здесь с поручением. Мисс Клейтон желает знать, способны вы посетить ее прием вечером Эх -эх, данного дня. У нее 8 по часам. «Пожалуй, я приду», — сказал Максвелл. «Передайте ей, что я всегда стараюсь не пропускать ее приемов». «Чрезмерно рад», — объявил Краб. «Она столь хочет...» Получить вас там Вы есть говоримый о Ах так, сказал Максвелл Вас тяжко находить Я бегаю быстро и тяжко Я спрашиваю во многих местах И вот эх, эх, Победоносен Мне очень жаль, что я причинил вам столько беспокойства Сказал Максвелл Опуская руку в карман и извлекая кредитку Существо... Протянула одну из передних ног, ухватила кредитку клешнёй, сложила её несколько раз и засунула в маленькую сумку, открывшуюся на его груди. «Вы добры более ожидания», — пропищало оно. «Ещё одно сведение». «Причина приёма — представление гостям картины, недавно приобретённой. Картины очень долго утраченной и исчезнувшей» кисти Альберта Ламберта, Эксквайра. Большой триумф для мисс Клейтон. «Не сомневаюсь», — сказал Максвелл. «Мисс Клейтон — специалистка по триумфам». «Она, как наниматель, любезно с упреком», — возразил Краб. «Конечно, конечно», — успокоил его Максвелл. «Существо быстро переставило ноги». И галопом выбежала из зала Максвелл услышал, как оно протопало вверх по лестнице Ведущей к выходу на улицу Потом он встал и тоже направился к дверям Если прием посвящен картине, подумал он Полезно будет поднабраться сведений о художнике И усмехнулся Уже, наверное, почти все, кого Нэнси пригласила Займутся сегодня тем же Ламберт Фамилия показалась ему знакомой. Что-то он о нем читал. Возможно, очень давно. Статью в каком-нибудь журнале? Коротая «Свободный час».